Глава 114 Всю ночь в своем прежнем адмиральском домике Джим и Лу беспокойно ворочились и им обоим было совестно бросать драгунский корпус, однако у них была другая дорога, а выполнение второго подвига грозило неминуемой смертью. В этом адмиралы окончательно уверились, когда отобрали у Кварли книжку «Пособие» странную железку, которая оказалась талийским ключом. Он подробно описывался в книге. Когда часы показали 5 утра, намучившись от бессонной ночи, Джим и Лу поднялись и стали собираться. Вернее, все и так было собрано, оставалось лишь выйти на улицу и сесть на приготовленных, заведенных и смазанных механиками коней. Стараясь не смотреть друг на друга, они вышли из домика и, перебросившись с ничего незначными фразами о погоде, подошли к своим коням, заботливо накрытыми старыми шинелями. Возле обоза курился дымок, и сидевший у огня кошевар издали посмотрел на прославленных военачальников. А они без слов забрались на лошадей, включили пружинную подачу, и их адмиральские красавцы легко затрусили по свежему снегу, почти не лязгая а только издавая едва слышимое жужжание. Миново спящих на повозках драгун, адмиралы спустились под гору, и, вынужденно ответив на приветствие продрогшего часового, поехали дальше, туда, где их ждала свобода. «Гжемольские скула!» В заиндивевших кустах произошло движение, и осыпавшийся снег открыл сидевших в секрете шпионов. Долгое ожидание на морозе сыграло с ними плохую шутку. Начальник звал их к себе, а ни у того, ни у другого не хватало сил даже ответить. «Да отзовитесь вы, скоты! Я же вас вижу!» – прошипел штандантерфактор, и только тогда, подгоняемые страхом, оба шпика поднялись из засады и заковыляли к квартле. «Быстро по коням, мерзавцы! И доставайте из-под снега своих друзей!» Шпики кивнули и побежали обратно к кустам, где в сугробе ночевали еще трое их товарищей, обращенных в имперское гражданство скальтов. И хотя бород они давно уже не носили, отдых ночных сугробов представлялся им лучшим из развлечений. А несмотря на крепкий сон, скальты сразу поняли, в чем дело, и, откопав из-под снега дробовики, побежали к припрятанным во враге коням. Через минуту, уже мчались по следам государственных преступников.